На секунду Габриэль смутился, но затем с достоинством и совершенно спокойно подошел к письменному столу, взял перо и бумагу и написал следующее. Я перед лицом Бога, перед вами, преподобный отец Догрини и господин Роден, свидетелями моей клятвы, свободно и добровольно возобновляю дарственную пользу общества Иисуса в лице Абата Дагрини, на все имущество, какое я имею теперь и буду иметь в будущем, независимо от Его размеров. Дарственное это никак не должна быть изменена в будущем. Если я от нее отрекусь, то стану достоин презрения и отвращения, всех честных людей, в удостоверении чего и подписываюсь всего 13 февраля 1832 года в Париже в час вскрытия завещания одного из моих предков по отцовской линии Габриэль Деренепон. Ну. ну и что же? Это всего лишь бумага, и больше ничего. Прошу вас, сударь, если вы действительно серьезно желаете сделать этот дар, Но... то почему бы это не утвердить законным путем? Конечно, если вам мало моего слова и подписи, мы можем это сделать. Дорогой мой сын, если бы дело шло о дарственной в мою пользу, Я бы удовольствовался только вашим словом, но здесь дело другое Должен совершиться акт законной передачи имущества общине И потом, может быть, ваши наследники не захотят разделить вашу волю А, да, вы правы, отец мой Да. Я упустил из виду возможность смерти А, вот и сторож Господа, нотариус приехал. Могу я провести его сюда? Дверь в дом будет открыта только в 10 часов. Мы очень рады видеть господина нотариуса, тем более, что у нас есть до него дело. Будьте любезны, попросите его войти. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, вот, кстати, и нотариус... И если ваши намерения не изменились, то мы можем оформить все дело и снять с вашей души огромную тяжесть. Сударь, что бы ни случилось, я считаю себя связанным этой запиской, только что написанной вам, которую я прошу вас сохранить, а также и формальным актом, который я готов Сейчас подписать. Ну все, все, все, тише, сын мой. Вот и нотариус.